Глава девятая. Кусачий груз. А вот не надо было путать немого с глухим. Одно другое не подразумевает, между прочим. «И что теперь?» — Хельга перевела взгляд сваляющегося на обломках журнального столика офицера на меня. «Для начала бы нашего гостя», — предложил я. «Честно говоря, произошедшее было мне и самому не по нраву, но что сделано, то сделано». А когда Хельга перевела мне целиком последнюю фразу Сантини, пришло понимание, что я поступил абсолютно верно. Уж не знаю, как этот капитан опознал в нас гостей города, а иных оснований для его выходки я не видел, но то, чем могло обернуться мое бездействие, было ясно без всяких объяснений. И судя по той уверенности, с которой полицейский распускал руки, можно сделать вывод, что для него происходившее в нашем номере не было чем-то необычным. Редким, может быть, но ничем из ряда вон выходящим. А это уже наводит на дурные мысли. А потом голос Хельги вырвал меня из размышлений. А потом будем уходить. Быстро и тихо. Со вздохом заключил я. «Кирилл, ты же не хочешь...» Взгляд Хельги перебежал с меня на капитана, и она нервно передернула плечами. «Зависит от его поведения...» Пробормотал я и, уловив страх девушки, покачал головой. «Хельга, сестренка, подумай о другом. Тебе не показалось, что он слишком уж уверенно действовал?» «Ну...» — она неуверенно кивнула. «Именно. И какие могут быть выводы, не знаешь? А вот у меня есть предположение. Первое. Ты не единственная, на ком он использовал свои методы. И второе. Для того, чтобы проворачивать подобные делишки, у него должно быть прикрытие. То есть его должны поддерживать подчиненные, учитывая его слова о камере. И... или серьезно крышевать власти города, как их там Ольди... Ольдо Фредди, медленно проговорила Хельга. Вот-вот, они самые. Отсюда вывод. Потрошим и бежим. Ночью, пешком. Замечательная перспектива. Вздохнула Хельга, а когда я уже собрался высказаться по поводу некоторых приверет, махнула рукой. «Не бери в голову, Кирилл. Я все прекрасно понимаю. Пусть ты обрисовал самый черный вариант. Другого выхода у нас все равно нет. Внимание властей так или иначе мы привлечем, а у меня нет никакого желания с ними связываться. Не та ситуация. Но кто бы знал, как я хочу вновь оказаться на Фениксе и забыть этот поход с Ветровым, как страшный сон». Понимаю. «Но давай побудем оптимистами», — улыбнулся я, одновременно начиная обыскивать вырубившегося капитана. На сиденье кресла полетели вытаскиваемые из его карманов мелочи. «Что ты имеешь в виду?» «Черный вариант — это если капитана на нас навела синьора Папетти», — хмыкнул я, передавая Хельге пухлое портмоне нашего гостя. Она автоматически приняла у меня из рук кошелек и тихо застонала. «Ты умеешь поднять настроение, братец». «Еще бы!» Я ухмыльнулся и... о Ты только взгляни на это, Хельга!» «Что там?» Любопытство взяло верх над расстройством от моих слов, и она заглянула мне через плечо, когда я, расстегнув пиджак жертвы, пытался снять кобуру с револьвером. «Вот!» Именно поэтому, шляясь по кладбищу, я всегда старался держать куртку расстегнутой. Не ожидал господин капитан подлянки с оружием, и вытащить свою игрушку из-под застегнутого пиджака не успевал. Совсем расслабился гнида. Револьвер действительно казался похож на игрушку. Небольшой шестизарядный самовзводник, ухватистый и тупорылый, играющий бликами на перламутровых щечках и сверкающий никелированными поверхностями. Щегольская штучка. «Цепляй, меня твоя безоружность нервирует», — потребовал я и спохватился. «Подожди, ты хоть с ним управляться-то умеешь?» Хельга только фыркнула. Покрутила несколько секунд ствол в руках, довольно сноровисто проверила наличие толстеньких патронов. Щелчок другой — трещотка повернувшегося барабана. Указательный палец лег вдоль скобы спускового крючка. «Верю, умеешь», — заключил я. «С моим папой и не научиться», — улыбнулась Хельга, откладывая револьвер в сторону и скидывая свою куцую куртку. Ну а пока девушка прилаживала на место кобуру скрытого ношения, я продолжил обыскивать нашего гостя. И таки нашел одну очень интересную игрушку. «У меня хорошая новость, сестренка!» Хельга вопросительно уставилась на меня. «Не тяни!» После секундного молчания потребовала она. «Выгляни в окно. Нет там поблизости какого-нибудь мобиля?» Я демонстративно покачал на пальце вытащенным из кармана брюк Сантини ключом на затейливом брелоке. Хельга улыбнулась и, обогнув распластанное на полу тело, подошла к утопленному в нишу окну. Когда она обернулась, улыбки на ее лице не было. «Что?» — я насторожился. «Мобиль на месте. Но он не пустой», — тихо проговорила Хельга. «Там кто-то курит». Вот, значит, почему он был так уверен, что утро мы встретим в камере, — протянул я. Что будем делать? Действовать. Наш гость застонал, явно приходя в себя, и мне пришлось вновь угомонить его. Хм, еще пара таких ударов, и он больше никогда не очнется. С другой стороны, мне какое дело? Одной мразью на свете станет меньше, это ли нехорошо? Тело Сантини обмякло, и я поднялся на ноги. Вроде бы с потрошением закончили. Теперь нужно определиться с процессом отъема транспортного средства у подельников нашего гостя. Раздавшийся в комнате негромкий звонок заставил нас с Хельгой подпрыгнуть на месте. Мы переглянулись, и тут звонок раздался снова. Я перевел взгляд с портьеры у дверного проема на глушилку, перекочевавшую на сиденье кресла, и, сделав Хельге предупреждающий жест, Медленно подошел к двери в номер. Сам я пистолет доставать не стал, а вот сестренка навела свою игрушку на дверную створку. Тело кольнуло остатками давишней боли, как напоминанием и предупреждением, когда я активировал рунные цепи, и происходящее вокруг резко замедлилось, а чувствительность возросла. Я ощутил стоящего за дверью человека и коридор за ним. Один. Хорошо. Створка вальяжно и плавно ушла в сторону, и в следующий миг посетитель оказался втянут мною в комнату. Удар. Рунные цепи неохотно выпустили меня из ускорения, и я с удовольствием потянулся. Хорошо. А вот и наша добрая хозяйка. Я наконец разглядел, кого именно приложил по голове. Она жива? Голос Хельги звучал спокойно и ровно. Я взглянул на свою спутницу. Бледна. Но в эмоциях нет ничего, кроме азарта и злости. Неплохо. Совсем неплохо. Сейчас посмотрим. Я переключил внимание на распростершуюся на полу женщину. Дыхание замедленное, поверхностное, в отключке. Для порядка приложил два пальца к артерии на шее. Жива. Зря. А вот этого я не ожидал. Удивленно приподняв бровь, посмотрел на Хельгу. У него глушилка. В номере звонок. Она знает, что стучать бесполезно, отрывисто проговорила моя спутница. А ведь она права, хм. Хельга, а как здесь обстоят дела с рабством? поинтересовался я, и девушка вдруг резко побледнела, хотя, казалось бы, куда уж больше. В Южных королевствах Италии. Встречается! Ты думаешь, ну да! «Сильно сомневаюсь, что ради развлечения одного единственного капитана полиции кто-то стал бы отлаживать такую систему», — кивнул я. «Дверь закрыта?» — неожиданно спросила Хельга. Я кивнул. То, что произошло следом, заставило меня совсем иначе взглянуть на новоявленную сестренку. Револьвер в ее руках рявкнул дважды, и тела наших гостей дернулись, получив по третьему глазу во лбу. Метко».